Луис Сипульвида. Мама-кот. История одной чайки и кота, который научил ее летать. Роман для детей от восьми до восьмидесяти восьми лет. Перевод с испанского Владимира Правосудова. Посвящается моим сыновьям Максу и Леону. самым верным и надёжным членом экипажа моих мечтаний и сновидений гамбургскому порту где они поднялись на борт моей жизни и, разумеется, коту Сорбасу часть первая северное море косяк селёдки по правому борту объявила чайка вперед смотрящей. Стая с маяка Арына Роха отозвалась на это известие довольными криками. Они провели в воздухе уже шесть часов и ни минуты не отдыхали. Вожаки, конечно, вели их по теплым восходящим потокам, позволяющим подолгу парить над океаном, едва шевеля крыльями. Но необходимость восстановить силы ощущалась все сильнее. Что может быть для этого лучше, чем хороший плотный косяк рыбы? Летели они над устьем реки Эльбы, там, где она впадает в Северное море. С высоты им были отлично видны корабли, выстроившиеся в аккуратную цепочку, один за другим, словно терпеливые или быть может, хорошо выдрессированные огромные морские звери. Эти великаны Послушно дожидались в своей очереди, чтобы выйти в открытое море и отправиться каждый по своему маршруту во все порты мира. Кенга, чайка с серебристыми перьями, любила наблюдать за кораблями. Больше всего ей нравились разноцветные флажки на мачтах. Чайка знала, что это были не просто красивые полотнища, а особые знаки, такая форма общения Странный язык, в котором одинаковые вещи почему-то называются разными словами. Как же трудно приходится людям, заметила как-то раз Кенга в разговоре с одной из приятельниц по стае. Вот мы, чайки, легко можем общаться с чайками со всего мира, потому что кричим, шипим и пищим на одном языке. И не говори, отозвалась вторая чайка. Странно, что им вообще иногда удаётся понять друг друга. С высоты был виден и не маленький участок суши. Большую его часть занимал ярко-зелёный луг, на котором тут и там паслись стада овец. Они мирно жевали траву под прикрытием мощных дамб и медленно вращавшихся крыльев ветряных мельниц, следуя указаниям вожаков. Стая с маяка Аарона Роха ушла в холодный поток воздуха и уже из него бросилась в стремительное пике. Двадцать пять чаек вонзились в воду, как стрелы. Ни одна из них не промахнулась. Птицы выныривали на поверхность одна за другой, и каждая держала в клюве по селедке. Вкусные были селедки, вкусные и упитанные. то, что нужно, чтобы подкрепиться и восстановить силы перед долгим полётом. Ближайшей точкой маршрута стаи был город Денхелдер, в окрестностях которого к путешественникам должна была присоединиться стая с фризских островов. План дальнейшего путешествия предусматривал перелёт до Падекале, а потом по всему Ла-Маншу. Встречать путников после долгой дороги собирались стаи чаек из устья Сены и пригородов Сен-Мало. Дальше они полетят уже всей большой компанией до самого Бискайского залива. К тому времени в огромной стае будет уже около 1000 птиц. Увеличиваясь день за днём, стая станет похожа на серебристое облако, невероятно быстро перемещающееся по небу. В неё вальются стаи со островов Бельиль и Алерон, с мысов Матичако, Дель-Ахо и Пеньяс. И тогда все чайки, уполномоченные морским законом и попутными ветрами, взмоют над водами Бискайского залива, начнётся большой слёт представителей чайчьего племени с Балтийского и Северного морей и с Атлантики. Вот эта встреча, так встреча, вот это событие, так думала Кенга, расправляясь уже с третьей селёдкой. На большой слёт чайки собирались каждый год. Все рассказывали о своих перелётах, о дальних странах, особенно интересно было слушать истории стаи с мыса Пеньяс. Эти неутомимые путешественницы порой долетали до канарских островов, а то и до острова Зелёного мыса. Кингу ждало замечательное время. Вместе с другими самками она предавалась бы черевоугодию. Воды в тех краях богаты вкуснейшими сардинами и кальмарами. А самцы тем временем обустраивали бы гнёзда на обрывистых склонах прибрежных утёсов. Там чайки откладывают яйца, высиживают их в этих безопасных, укрытых от фрогов скальных крепостях, выкармливают птенцов. А потом наступает самое замечательное событие всего ежегодного путешествия. Как только у птенцов достаточно отрастают и укрепляются перья, взрослые птицы берутся за обучение потомства искусству полёта. самому важному умению для любой чайки. Первые полёты птенцов под небосводом Бескайского залива это незабываемое зрелище. За своей четвёртой селёдкой Кенга нырнула на редкость не вовремя. Именно пока она оставалась под водой, раздался тревожный крик чайки часового. Опасность по левому борту! Аварийная эвакуация! Вынырнув на поверхность, Кенга обнаружила, что никого из товарищей рядом нет. Она была одна посреди бескрайнего океана.